Глава 60. Давление немного снизилось. Атмосфера в стерильной больничной палате еще была насыщена переживаниями, но потоки слез остановились. Женщины пребывали в принесшем облегчении оцепенении. Максим нашла в себе мужество объяснить дочери, почему она ее оставила. Удивительно, но чем дольше она говорила, тем легче ей становилось. И тем не менее, каждое слово давалось с большим трудом, обнажая, как оказалось, незатянувшиеся раны. Она слышала звук слов, сходивших с ее губ, как будто за нее говорил кто-то другой. Она смотрела со стороны на свою историю. Благодаря такому отстранению она осознала, что не должна брать всю ответственность за эту ошибку на себя одну. Тут было две жертвы, а не одна. Эта разлука долгое время лежала камнем на сердце Максин. Возможность объясниться с дочерью и попросить у нее прощения принесла ей успокоение. Леони слушала ее, не прерывая. Она лишь временами кивала головой. Казалось, она странным образом даже обрадовалась, словно рассказ матери соответствовал ее ожиданиям. Максин заметила, что Леони, как и большинство оставленных детей, считала, что это результат ее вины, что она сильно разочаровала своих родителей, и потому они предпочли расстаться с ней навсегда. Этим детям даже не приходило в голову, что они невиновные, а потерпевшие. Узнав, что отец умер еще до ее рождения, Леони охнула. Но Максин так подробно его обрисовала что у нее возникло впечатление, будто она знала его лично. Старая дама описала, как они вместе росли, что любили, чему радовались, от чего огорчались, так что отец предстал перед Леони как живой. Затем Максим рассказал о родах и расставании, о физической боли, которая позже прошла, и о душевных страданиях, не отпускавших ее всю жизнь. Она призналась Леони, что никогда не переставала думать о ней и жалеть, что не может с ней пообщаться. Говорила, что рисовала в своем воображении всю жизнь дочери. Ее первый день в школе, ее первую любовь, первый диплом, первый дом, ее первого ребенка. А Леони поведала, как сложилась ее судьба Максим и Алексу внимавшим ей как дети, которые смотрят в род сказочнику. Ей пришлось пережить то, что обычно называют неудачным стартом. Мало того, что ее забрали у матери, сложные роды и грубое обращение кушерок, принятое в те времена, вызвали осложнение. Дочь словно расплачивалась за ошибки матери. У нее был вывих плеча и не полностью сформировавшиеся легкие. Поэтому она провела несколько месяцев в отделении неонатологии. Однако Леони повезло в несчастье, ее удочерил лечивший ее врач. У нее было два брата, старший и младший. Ей выпало счастье жить в любящей семье, в доме с садом и псом, верным товарищем по играм. Тем не менее у нее сохранилось ощущение уязвимости, которое она побеждала благодаря целеустремленности. Она упорно старалась быть лучшей во всяком деле, за которое бралась. Став спортсменкой, она вошла в сборную команду Франции по синхронному плаванию, участвовала в марафонах Парижа и Нью-Йорка. Детская психологическая травма подтолкнула ее к тому, чтобы учиться на акушерку. Ей нравилось видеть счастливые лица новоиспеченных родителей, которым выносили младенцев. Разумеется, она видела, и как Матери отказываются от детей. В таких случаях она считала своим долгом приласкать малышей, дать им побольше человеческого тепла, чтобы они чувствовали, что их любят. Она-то отлично понимала, до чего это важно. Своего будущего мужа она встретила на вечеринке, организованной общими друзьями. История вполне обычная, но от этого не менее прекрасная. «Вы замужем?» спросил он ни с того ни с сего. Нет? Тем лучше. Это избавит меня от необходимости драться на дуэли. Фехтую я плохо, а мушкетов в наши дни не найти. Через год мы поженимся. Ее развеселила такая самоуверенность, и она над ним посмеялась. Через полгода они сыграли свадьбу. Он был архитектором. Ей нравилось думать, что они своими профессиями помогали людям рождаться и иметь крышу над головой. У них было трое детей. Все приемные. Леони предпочла исправлять чужие ошибки. Она воспитала их в любви и уважении. Все трое выросли хорошими людьми, и она огордилась этим. Она растила их, вдохновляясь примером своих родителей. Ее приемная мать была одновременно домохозяйкой и художницей. Мамины картины сопровождали Леони все ее детство. А любовь к жизни и свобода мысли придала приемной дочери уверенность в себе, которой ей так не хватало. Она испытывала глубочайшее отвращение к любой форме несправедливости. Вышла на улицы в мае 1968 года, активно работала в различных ассоциациях И интересовалась политикой. Слова лились и лились, но в конце концов их поток исяк. Наступила тишина, необходимая каждому из них, чтобы осмыслить только что услышанное. Слушая исповеди, они, Алекс заметил, как много было общего у матери и дочери. Одни и те же свойства характера, требования, убеждения. Увидев сияющие глаза Максин, Он догадался, что она думала о том же самом.